Александр Авгур Аудиокниги Александр Авгур Дурной смех Все ненавидели Сергея Евгеньевича Он постоянно вел себя невыносимо Грубил, выкидывал грязные шуточки и делал все то, что оставляло тень явного цинника и социопата. Но ему это нравилось. Просто такова его природа, и он не шел против нее. Вот и в этот вечер его несло по дороге сарказма и черного юмора. Все бы ничего, да был он совсем не один а на званном поэтическом ужине. В окружении 12 очень тактичных и вежливых людей, которые, наверное, поэтому и не обрывали его словесную мешанину. Все это абсурдное действие проходило в небольшом одноэтажном доме за городом, в красивом месте, окруженном лесом, куда всех пригласила одна из участниц поэтического кружка. Но самое невыносимое в Сергея Евгеньевича был его смех, знаете, такой, как ржание полковой лошади в минуты покоя после принятия большой копны сена. Это было ужасно. Кто-то во время нового приступа лошадиного смеха произнес чуть слышно своей пассии «Этот поэт явно перепутал ужин в приличной семье с гонкой на скачках». Наверное, его не успели оседлать. Или овса мало дали. Ужин был испорчен основательно, но он все же продолжился. Гости по очереди читали свои стихи с лицами, наполненными неимоверной важностью, и из их не менее важных ртов звучали бессмысленные строки по типу этих. Я лечу в облаках, Безумных утех, а на лицах людей фантастический смех. Мои крылья длиной, беспредельные мечты, Где же ты, путь любви, где же ты?» Эти строки сменялись другими, наверное, непонятными даже самим автором. Подобные стихи нужно просто слушать с лицом эстета и местами кивать будто поддакивая, словно понимая всю глубину скрытого смысла, вложенного автором. И вот, уже новый поэт, отложив нож и вилку, пригубив из бокала вина, расправил плечи и, скорее всего, фантазируя о том, что он сладкоголосый словей, начал читать свое произведение. «Космос! Космос! Космос!» «Услышь, молю, позывные мои, поздно, поздно, поздно, не вернуть ту мечту и годы в пыли». Неизвестно, кто был хуже, Сергей Евгеньевич или эти псевдопоэты. Но в этот вечер, пусть и с трудом они терпели друг друга, круг еще... Не бравших слова, чтецов сузился, и подходила очередь самого шумного и беспардонного из присутствующих, который, слушая выступление, безудержно смеялся. Снова и снова хохот, похожий на ржание, разносился по комнатам и больно ударял в уши всем присутствующим. Сергей Евгеньевич встал из-за стола, откашлялся, достал смятый и слегка грязный листок, вытером губы, развернул и начал читать. Ох, ребятушки мои, не ставшие друзьями, как же душенька болит а не описать стихами. Я бы в рожу плюнул вам, переломал все кости. Хрен дождетесь вы меня у себя тут в гости. Стихотворение оборвалось лошадиным смехом, и мужчина, пытаясь себя обуздать, выпил заранее налитую воду из бокала. Присутствующие разразились неодобрительными криками. «Да что вы себе позволяете? Как вы себя ведете?» А хозяйка дома, которая все это время терпела, вдруг перешла в контратаку. «Я бы вас выгнала, наглец, но сегодня вы у нас гость желанный». Сказав это, она дьявольски ухмыльнулась. «Да знаю я все! Знаю!» Ответил Сергей Евгеньевич и, едва сдерживая смех, достал пистолет и продолжил. «Вы думаете, я просто так терпел вас четыре месяца и ждал, когда вы все вместе соберетесь? Вы думаете, я такой глупец и ни о чем не догадываюсь?» Мужчина крепче сжал пистолет и попятился спиной к двери, держа всех присутствующих, которые подходили ближе и ближе, на прицеле. «Вы думаете, я не знаю, почему я сегодня у вас желанный гость в моем пистолете шесть серебряных пуль, которые на все знают <сélvely> ответы?» <сélvely> Сказав это, Мужчина еще сильнее расхохотался, а гости попятились в ужасе. Какая-то женщина, скалив клыки, попыталась напасть на вооруженного Сергея Евгеньевича, но выстрел в лоб разнес ей голову. Ее тело рухнуло на пол. «Ну что, ублюдки, получили? Кто еще хочет отведать серебра?» Один из мужчин попытался открыть ближайшее окно для бегства, но обжег руку, дотронувшись до него. «Я все предусмотрел!» – заулыбался мужчина с пистолетом. «Все окна сегодня утром я обработал серебряным напылением, а запасной выход уже заблокирован, и теперь вам некуда бежать!» Одиннадцать оставшихся в живых разразились волчьим воем практически одновременно. Они попадали на колени, и их лица начали удлиняться в уродливые волчьи головы. Тело очень быстро трансформировалось, разрывая одежду, покрывалось шерстью. Руки превратились в лапы с длинными острыми, как лезвия, когтями. И вот уже через минуту... Перед мужчиной оказались 11 рычащих волков, готовых в любой момент наброситься на жертву и разодрать ее на куски. Оборотни, опасные беспощадные хищники, но спустя многие годы вы так же глупы. Сергей Евгеньевич резко распахнул дверь короткого коридора и выскользнул закрыв ее за собой на ключ. Затем открыл основную дверь и выбежал на улицу. На секунду его ослепила вспышка головной боли, но он все же быстро с ней справился и вытащил из кустов спрятанную заранее канистру с бензином. Он начал обливать крыльцо дома, из которого доносился вой бешеных волков и звуки их настойчивых попыток выбраться. Мужчина достал сигарету и бензиновую зажигалку подкурил и бросил горящую зипо. Крыльцо вспыхнуло. В его голове промелькнула вся жизнь. И то, как он в первый раз встретился с оборотнем. Как это животное напало на него. Он вспомнил, как оно сильно ранило его, проломив голову. И почему-то он не обратился в животное. А также остался человеком. Но что-то случилось с ним. У мужчины постоянно вспыхивала боль в голове, и он непроизвольно и часто смеялся. Вот и сейчас, стоя у полыхающего дома, где заживо сгорали монстры, он смеялся. Но в этот раз искренне.